Глава 5 «Сергей Сергеевич! Профессор!» Этот голос вырвал его из темного безмолвия, в котором он пребывал. Профессор почувствовал, что к нему вернулась способность двигаться. Он осторожно пошевелил руками и, убедившись, что они его слушаются, открыл глаза. Он находился в пещере. Рядом с ним сидел Николай. Голос принадлежал ему. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. «Да вроде нормально», — пробормотал Полозов. Он нагляделся. Все вроде были на местах, а вот и захвачена ими красавица. Ей связали руки и посадили на дальнюю кровать. Полозов невольно встретился с ее взглядом и прочел в том мольбу. Он пожал плечами. Все равно он здесь лишь подчиненный. «Долго я без сознания?» «Часа два». — ответил Константин, который сидел за столом, на котором стояла рация. Перед ним стояло несколько химических колб, а на столе на бумаге был насыпан зеленоватый порошок, который капитан брал маленькой ложкой и понемногу добавлял в самую большую колбу, содержащую бесцветный раствор. С каждой новой ложкой порошка он шипел и бурлил. — Остальные восстановились быстрее, — продолжил капитан. «Молодой организм, чего здесь говорить?» «А она...» Профессор кивнул в сторону девушки. «Молчит!» — скривил губы в ухмылке Константин. «Пока молчит. Я здесь кое-что готовлю». «Эликсир правды?» — поинтересовался Николай. «Да». Капитан с удивлением повернулся к нему. В его голосе появились стальные нотки. «Откуда вам известно? Разве трудно догадаться?» — поспешил ответить тот. «Конечно!» — внезапно рассмеялся капитан. «Я же забыл, что вы все талантливые люди!» «Подозрительность, знаете ли, у меня в крови!» «Да, это эликсир правды!» «Сейчас мы введём нашей молчуне два кубика раствора, и она расскажет нам все, что знает!» «Так ведь, фрау?» Последние слова он произнес по-немецки, обращаясь к девушке, но та никак не отреагировала на них. «Можно мне с ней поговорить?» Попросил профессор, которому поведение девушки показалось каким-то неестественным. «Вам?» – Константин уважительно посмотрел на него. «Попробуйте, у вас есть полчаса, пока эликсир не будет готов». Профессор поднялся и, подойдя к девушке, сел на кровать напротив нее. Та смотрела на него голубыми глазами, и в них был страх. «Послушайте!» Профессор говорил по-немецки настолько хорошо, что несколько раз на симпозиумах его принимали за немца. «Вы многое пережили. Я в это верю. Неужели вы хотите, чтобы вам ввели эликсир правды, после которого вы все расскажете, но потом, вполне возможно, сойдете с ума? Ради чего? Попытайтесь нам рассказать о том, что произошло». «Представьте, что мы не враги! Вы столкнулись с чем-то, кому все равно, кто перед ним, немцы или русские!» «Пожалуйста!» В глазах у девушки промелькнул огонек, но тут же исчез. Профессор решился. Он сконцентрировался и для начала послал мысленный приказ девушке. К его удивлению, он наткнулся на мозговую блокаду. Учитывая, что девушка не обладала никакими талантами в этой области... Полозов это сразу почувствовал. Ей, скорее всего, просто поставили защиту от подобного психокинетического вмешательства. Именно так в среде, где общался профессор, назывались попытки взять под контроль или прочитать мысли другого человека. Это, конечно, считалось неэтичным, но Сергей Сергеевич успокоил себя тем, что если он не сделает это, девушка станет безумной. Он знал о последствиях применения эликсира правды. Тем более блокада была создана наспех и неумела, поэтому взломать ее не составило профессору особого труда. Через несколько минут девушка заговорила. Все сидевшие в комнате открыли рты. Девушка заговорила на чистом русском языке. «Спрашивайте». Голос ее звучал безжизненно, но этого и следовало ожидать. Профессор держал ее разум под контролем. «Ну вы гений, Сергей Сергеевич!» Константин отложил в сторону ложку и, поднявшись, сел рядом с профессором. Остальные, не сговариваясь, подошли ближе. «Кто вы?» – задал первый вопрос капитан. «Штумбанфюрер СС Эльзавитке». «Почему вы говорите на русском?» «Я...» Здесь девушка замялась, но профессор быстро подавил робкое сопротивление остатков защиты. «Я агент советской разведки». «Что?» Константин уставился на блондинку. — Какой ваш псевдоним? — Зигфрид. — Твою мать! Дальше последовала длинная матерная фраза, которая резанула профессору слух. Он до этого не слышал от капитана ни одного бранного слова. — Почему же вы сразу не сообщили об этом? Почему напали на меня в лагере? — Я боялась, я... Девушка задрожала. — Что такое, профессор? Нетерпеливо повернулся к Сергею Сергеевичу капитан. «Спрашивайте аккуратнее», — посоветовал тот. Девушка сильно напугана. «Подобные эмоции, если они превысят определенный порог, разорвут мой контроль. Ее можно сказать, загипнотизировали. Она не осознавала, что она делает. Не допрашивайте ее как преступника. Разговаривайте с ней как с товарищем, тем более она ими является. Разве не так?» Хм... Константин покачал головой. — Наверное, вы правы. — Вы знали о нашем прибытии, мой позывной Сокол? — Да, знала, — уже спокойно ответила девушка. — Я подготовила для вас помещение, как и было приказано. Но накануне вашего прибытия в замке внезапно перестали работать все радиостанции. — Рассказывайте. — Я была ассистенткой Отто фон Рейбенкюнка. Профессор работал над порталом, дверью в иные измерения. «Вы профессор Полозов?» Девушка посмотрела на Сергея Сергеевича. «Да», — удивился тот. «Откуда вы меня знаете?» «Ваша фотография стояла на столе у Отта. Вы на ней вдвоем с ним. Он всегда отзывался о вас уважительно и говорил, что продолжает ваши разработки». «Отто», — пробормотал Константин. Он хотел было что-то сказать, но сдержался и повернулся к профессору. «Это правда? Вы что-то скрываете?» «Ничего я не скрываю», — замотал головой тот. «Я действительно начинал эти эксперименты, но через два месяца, поняв их бессмысленность, ходатайствовал о закрытии проекта. На симпозиуме, где я делал доклад по этому эксперименту, ко мне подошел фон Рейбенкюнг. Он попросил мне рассказать поподробнее об эксперименте, на что я попытался убедить его в бесперспективности этого. Кстати, на следующий день меня ограбили. Похитили все деньги и материалы, по которым я готовился к докладу. И чем это закончилось? Ничем. Злоумышленника не нашли. Я догадывался, кто это мог сделать. Но я уверен, все, что похищено, ничем не поможет фон Рейбен -Кюнху. «Но это помогло, так ведь?» Капитан повернулся к девушке. «Как ваше настоящее имя?» «Ольга. Лейтенант Ольга Масеева». «Хорошо. Вы можете еще что-нибудь рассказать. Исследования профессора Полозова сыграли определенную роль, несомненно, но не основополагающую». «Ладно, это не важно в данный момент. Продолжайте». Портал был создан неделю назад. Я сообщал об этом в Центр. «Какой портал?» – осведомился профессор. Фон Райбенкюнг не вдавался в подробности, но, насколько мне известно, портал служил путем в другое измерение. Мы занимались его настройкой. Несколько дней назад, когда прервалась радиосвязь, внезапно начались неконтролируемые изменения его временного контура. И когда удалось стабилизировать его, в замке появилось какое-то жуткое существо – Скорее всего, оно прошло через портал. — Вы его поймали? — Да, оно… оно… оно невозможно описать его. Нечто страшное. Профессору удалось поймать его с помощью временной ловушки и посадить в клетку. Когда все успокоилось, он остался вместе с существом, чтобы продолжить его изучение. С ним остались еще двое ассистентов. Меня разбудили в три часа ночи и сообщили, что профессор приказал срочно явиться к нему в лабораторию, а дальше я ничего не помню. Очнулась я уже в этой пещере. — Что ж, вы можете привести ее в порядок, профессор. У нее что-то с психикой? — осведомился у Полозова Константин. — Да, сейчас все будет нормально. Сергей Сергеевич ослабил контроль над девушкой, а потом резко снял с нее остатки разбитой им блокады. Ольга дернулась и в следующую минуту, заготив глаза, упала на кровать. Все нормально, успокоил профессор своих спутников. Минут через десять она придет в себя. Хорошо. Константин поднялся и прошел по комнате. Стало быть, это существо выполнило работу за нас. Эксперимент сорван. Фон Рейбенкюнг, скорее всего, погиб. Удачно все складывается. Есть одно, но, товарищ капитан, заметил молчавший до этого времени Николай. Какое? Насколько я понимаю, если одному существу удалось проникнуть через портал, значит, это могут сделать и другие. Ну и что? Он хочет сказать, поддержал своего ученика, профессор, что если сюда проникнут еще несколько подобных существ, то это станет смертельной угрозой. Угрозой немцам? Да пусть они их всех здесь растерзают. Угрозой нам, всему миру. Причем здесь весь мир? рассмеялся Константин. Как они попадут туда? До материка больше 500 километров. А если сюда приплывет кто-нибудь? Мы не знаем, на что способна эта тварь. Все равно, мне надо связаться с Вадимом Алексеевичем. Но как? удивился профессор. «Рация не работает». — Не работает, — кивнул Константин. — Но у меня появилась идея. Вы ведь можете передавать мысли? Так ведь? — Да, но на небольшое расстояние. — С лодкой связаться сможете? — Если она в радиусе до 20 километров, наверное, смогу. — Отлично. Вы должны передать капитану субмарины следующее послание. Капитан переместился за столик и, взяв карандаш, набросал на чистом листе в столбик несколько десятков цифр. Это шифрованное послание, он должен передать его в центр. «А если на субмарине тоже не работает рация?» — поинтересовался Николай. «Тогда он отплывет на то расстояние, где она заработает, и отправит это сообщение. После этого вы будете связываться с ним каждые два часа, пока не получите ответ». А как он отреагирует на подобный способ связи?» Профессор покачал головой. «Он!» «Ему известно о наших методах, профессор. Он сообразительный человек». «Что ж...» Профессор взял листок с цифрами, удобно устроился на кровати и закрыл глаза. Связаться с майором Шевцовым оказалось на удивление просто. Тот действительно оказался понятливым человеком. Он даже мысленно подтвердил, что сделает все немедленно. «Вы умеете подбирать людей» не мог не отметить Полозов, когда сеанс связи закончился. «Как видите», — кивнул Константин, — «пока не поступит новых распоряжений, мы остаемся здесь». «Лейтенант Моисеева присоединится к нам». «Я прав», — добавил он, увидев, что девушка уже пришла в себя и, сидя на кровати, внимательно слушает его. «Конечно», — кивнула Ольга, и Сергей Сергеевич с облегчением увидел, что страх в ее глазах исчез. Тогда у меня есть предложение. Константин широко улыбнулся. Не знаю, как вы, а я дико хочу есть. Сначала Отто фон Рейбенкюнг решил, что умер, но, поразмыслив некоторое время, все же пришел к выводу, что, скорее всего, он жив. Окончательно убедила его в этом вернувшаяся способность двигаться. Он осторожно открыл глаза и увидел вокруг лишь темноту. Он попытался поднять руки но они ударились во что-то твердое, Немного поворочившись, Отто с ужасом понял, что находится в чем то наподобие гроба. «Спокойно!» – прошептал он. спокойно все Всё-таки он необычный человек, чтобы впадать в панику по такому поводу. Самое главное – он остался жив. Сейчас все, что произошло, скрывал какой-то туман, но в данный момент ему было не до воспоминаний. Он закрыл глаза и сосредоточился. «Надо вспомнить подходящее заклинание из книги». Прошептал он, и вскоре нужные слова пришли. Он прочитал его, стараясь соблюдать ритм и интонацию, от которой, кстати, во многом зависел успех заклинания. Получилось лишь на третий раз. Крышка над ним задрожала, и скрипя начала подниматься вверх. В гроб посыпалась земля, и, отплёвывая её, Отто сел. Крышка продолжала свое движение, выталкивая землю. Наконец, она поднялась над поверхностью земли, и в глаза Отто брызнуло яркое солнце. Он поднялся во весь рост и посмотрел наверх. Судя по всему, до поверхности было метра два. Он вновь порылся в своей голове и вновь прошептал заклинание. На этот раз оно сработало с первого раза. Отто сам начал медленно подниматься в воздух и вскоре оказался на поверхности, рядом со своей могилой. Судя по всему, здесь стояла поздняя осень, но странная осень. Пронизывающий ветер с мелкими каплями дождя, и это в купе с ярко светившим солнцем, которое совсем не грело. Отто почувствовал, что замерзает, еще бы, и на нем была надета летняя форма. К его облегчению... Любимая фляжка с коньяком была на месте. Глоток этого волшебного напитка сразу вернул его к жизни. Ежась от пронизывающего ветра, и осмотревшись, он понял, что оказался на кладбище. Правда, могилы были какими-то странными. Он не заметил на них ни одного креста. Вокруг него были лишь склепы. Маленькие и большие, старые и новые, ухоженные и запущенные. «Черт возьми, где ее?» — вырвалось у него. Он вспомнил последнее, что видел до того, как потерял сознание. Растущий на глазах портал. Казалось, что он поглотит все вокруг. Отто вздрогнул неприятные воспоминания. Куда его могло забросить? Да куда угодно. Он понимал, что действие портала плохо изучено. И если он оказался в мире, откуда пришло, то существо... Он вздрогнул и отхлебнул из фляжки. В тот же момент он услышал приглушенные голоса, и металлический звон. Он стрелой метнулся к ближайшему склепу и упал за него. Вытащив парабеллум, проверив его и с удовлетворением понял, что все патроны на месте. По крайней мере, теперь у него есть чем ответить врагам. Ждать ему долго не пришлось. К яме, откуда он выбрался, крадучись подкрались три высокие фигуры. Внешне они выглядели как обычные люди и были одеты в кожаные штаны и куртки, увешанные железными бляхами. В руках странные гости держали короткие мечи. «Эй, а где этот мертвяк?» — Произнес один из них каким-то неживым голосом и повернулся лицом к склепу, за которым прятался Отто, и тот зажал себе рот, чтобы не закричать. Лица уговорившего не было, лишь сгусток клубящейся темноты. Однако Отто понимал все, что говорит тот, хотя знал, что говорит он не на немецком языке. «Подожди», — проговорил второй, у которого лицо было таким же, как и у первого. «Я чувствую, что здесь есть кто-то живой». «Живой? Вот удача», — добавил третий. «Ищите его». К ужасу Отто все трое переглянулись и, не сговариваясь, дружно направились к склепу, за которым он лежал. Тот сжимал в руках пистолет и лихорадочно вспоминал какое-нибудь подходящее заклинание из книги, как вдруг погода изменилась. Внезапно поднялся сильный пронизывающий ветер, который с каждой секундой становился сильнее. Небо затянули черные тучи, и по земле застучали первые капли дождя. «Он гневается!» — с испугом произнёс один из безликих, остановившись. Отто перевел дух. До склепа тому оставалось пять шагов. «Надо уходить!» «А живой?» «Куда он денется?» «Живой!» Внезапно крикнул один из них. «Живи пока!» Следом за этим грянул взрыв дикого, дьявольского хохота, от которого у Отта встали дыбом волосы. В следующую минуту страшные гости растаяли в воздухе. Он не успел перевести дух, как почувствовал, что ветер становится настолько сильным, что начинает поднимать его, стараясь оторвать от земли. Мимо пролетели оторванные от деревьев сучья. Иотто, изо всех сил вцепившись в пожухлую траву, пополз к входу в склеп. Тем временем дождь усилился и начал превращаться в нечто странное, Стена воды становилась все плотнее и плотнее, и когда Отто из последних сил толкнул каменную дверь и перевалился через порог склепа, оказавшись под защитой каменных стен, дождь превратился в бурлящий водопад. С бешеным ревом он замолотил в стены склепа с таким остервенением, что прятавшемуся там человеку казалось, что те вот-вот рухнут. Отто закрыл глаза и первый раз в своей жизни начал молиться. То ли это помогло, то ли дождю не хватило времени для того, чтобы разрушить склеп, но вскоре ненависть закончилась и наступила тишина. Отто осторожно выглянул из своего убежища и застыл на месте. Половины кладбища не было. На его месте бушевал огромный водоворот грязи, в котором плавали изуродованные каменные куски уничтоженных склепов и ободранные стволы деревьев. Самое страшное было в том, что все происходило безмолвно. Отто понимал, что при подобном водовороте должен стоять оглушающий грохот, но его не было. У него пробежал мороз по коже. Вдобавок он вспомнил, что эта страшная троица должна была вернуться. Надо что-то делать. И он не придумал ничего другого, как хлебнуть из своей фляжки еще раз. И броситься бежать подальше от водоворота грязи, который к его ужасу постепенно разрастался, пожирая все новые и новые каменные строения.